Глава 36. Призрак в лесу. От лица Марии. Сегодня я пошла в лес одна. Собирала гривы и травы, бродила по опушке, стараясь не заходить глубоко в лес. Думаю, если Мария Лю знает, то же мне-то явно не избежать хорошей порции нотаций. Тем не менее, глубоко в лес заходить мне попросту нельзя. Со мной должно быть хотя бы кто-то, но Доус пропала... Гранс. Он умер. Сейчас в деревне только лишь разговоры о раненом драконе, который летал над лесом, потому что... Потому что все боялись туда ходить. Я понимаю, это опасно, но я обошла деревню и поспрашивала даже людей об этом. Мэриэль может узнать, конечно, что я расспрашиваю о всяком, но все равно отправилась в лес одна. В лес запрещено ходить из-за его хранителя. Множество авантюристов пытались его одолеть, но никто так и не преуспел, поэтому Мариэль как раз-таки предупреждала об этом, она была одна из них. Я стараюсь быть начеку и думаю о каждом своем шаге. Если поранюсь, смогу использовать магию. Даже моих сил хватит, чтобы отогнать диких-то зверей. Продолжая идти, я слышала шелест травы позади меня. В торопях я оглядывалась назад и прямо перед собой увидела гусеницу размером с саму себя. Мерзкого черного цвета. Она потихоньку приближалась ко мне, извиваясь всем своим черным телом. Я была удивлена, но быстро пришла в себя. Если это темный червь, я могу легко с ним справиться так или иначе. Магия огня! огненный шар! Пламя, вырывавшись из кончика моих пальцев, приняло форму маленького огненного шарика и полетело в червя прямо передо мной. Чемный червь запаниковал и бросился убегать прочь. Как только он скрылся с моих глаз, я наконец-таки успокоилась. Морель говорила, что темный червь имеет всего лишь ранг F. Демоны F ранга – самые низшие из всех и представляют минимальную угрозу. Люди с начальной подготовкой запросто могут с ними справиться. Если в будущем встречу только таких же врагов, думаю, проблем не будет. Ранг Е e по опасности походит на дикую или злую собаку. Не смогу от них убежать, но до Дарсэди справиться с ними труда не составит. В отличие от начальных рангов, Ди уже явно на уровень серьезной угрозы переходит. Говорят, что обычный авантюрист равен по силе монстра ранга Ди. Ранг Си же сопоставим с группой четырех или более опасных авантюристов. В крупных городах есть запрос на покорение подобных монстров, а я максимум могу справиться лишь только с рангом Ф. Хоть я и столкнулась с Ди, «Могу, конечно, попытаться убежать, но мой огонь им никак не навредит. Я буду лишь только в большей опасности, если столкнусь с высокоуровневым монстром. Но мне нужно идти в лес, несмотря ни на что нужно». Беллс, который ловил рыбу рядом с лесной дорогой, увидел потрепанного Доуза, который направлялся в вглубь леса. «Я видел Доуза между деревьями, но он выглядел слегка безумно». Из него просто сочилась магическая сила. Он шел, волоча сломанную ногу, не переставая истерически смеяться. Зрелище было еще то. Рваная одежда, худое лицо, болезненно посиневшие губы. Его было просто не узнать. Не думаю, что Доус вошел в лес таким же. Вернувшись в деревню, Белл спокойно пил с Францем. Белл залюбил частенько выбивать в компании друзей, Есть даже свои верия, что духи просыпаются в лесу, а иногда, когда люди пьют, у них бывают видения. Хотя я сказал, что я не пил тогда ликёр, но никто не верил мне. Они просто все как один кричали, что мне стыдно из-за ликёра. Ему никто не поверил. Мы собрали команду из молодых воинов из деревни, чтобы обыскать лес. Хоть это было по строжащим запретам, но всем было абсолютно всё равно так как девизом деревни было «каждый должен выручать друг друга». Раньше, когда люди исчезали, многие выходили на поиски, и о них слагали даже героические истории. Людям не нравилось разговаривать о Доузе, по этой причине многие не желали помогать. Я видела сражение доузы и дракона. Всем стало ясно, что возвращение в лес опасно для жизни. Внезапное воскрешение Доуза было решено считать бредом упившегося человека. Но почему-то я верю, что слишком, может, и не похоже на бред. Беллс и правда любил выбивать, поэтому все посчитали историю очередной выдумкой пьяницы. Эти мысли не давали мне покоя. Я пыталась убедить людей, что нужно хотя бы немного поискать Доуза, а не убивать дракона. Но всем было абсолютно всё равно. Я должна найти Доуза.